Глава двадцать девятая Сраных омаров не подавали. А может и подавали, да я не обратила внимания. И без них, без омаров этих стол ломился от еды. Я, конечно же, есть не собиралась. Я вообще боялась пошевелиться. Потому что уже минут пять как чувствовала на себе пристальный взгляд. И принадлежал он отнюдь не им рану. Если к озабоченным взглядам последнего я ещё более-менее привыкла то вот папочка меня невероятно пугал, даже сильнее, чем его сыновья. Было в этом уже немолодом, но всё ещё сильном мужчине что-то, что заставляло мою кожу покрываться мурашками. Перед нами поставили тарелки с горячим, и я обратила внимание, что накрыто на четверых, хотя нас трое. И это тоже почему-то напрягло, хотя казалось бы, какое мне дело до гостей моего старшего. «Ну, придёт ещё кто-то или нет, какая нафиг разница? Мне не станет от этого ни хуже, ни лучше…» Ах, как же я ошибалась. Отец им рано не ел, даже за приборы не взялся. А вот Басаеву, как и всякому животному, было плевать на правила приличия и уважение к старшим. Он уже пять минут как с аппетитом что-то жевал. Наяривал так бодро, что у меня заурчало в животе. «Вот оно, как замечательно жить без совести. И аппетит хороший, и спит, наверное, крепко. Гад паршивый. И зачем только приволок меня сюда? Что и кому он сейчас доказывал?» «Как тебя зовут?» Обратился вдруг ко мне упырь старший, и я вытянулась, словно мне в спину стальной пруд вставили. Бросила быстрый взгляд на Имрана, а тот подмигнул мне и продолжил есть. «Злата», — ответила тихо совершенно не желая этого ненужного внимания со стороны упыря. «Пусть забудет обо мне. Пожалуйста». «Злата», — проговорил он, продолжая разглядывать меня с таким видом, словно мы на рынке, а я лошадь, которую он решил приобрести от скуки, и теперь пытается понять, стоит ли кобыла своих денег. Только в зубы не заглянул. «Ты была сначала с моим старшим сыном». А теперь спишь с младшим. — Нет, это вовсе не вопрос. Это ленивая констатация общеизвестного факта. По крайней мере, прозвучало именно так. — Как и твоя сестра в своё время. Порода у вас такая, видать. — Добил. Я сглотнула несуществующую слюну. Пожалела, что не успела дотянуться до бокала с вином. Перестал жрать и басаев. Поднял взгляд на своего папашу. — Отец! «Я не с тобой разговариваю, Имран. Я разговариваю с девкой, которую ты привёл в мой дом. Или она не в состоянии ответить за себя сама?» Я открыла рот, чтобы ответить, объяснить этому сраному олигарху, что не желала себе такой участи и не метила к нему в невестке аж два раза. Но Басаев резко вскинул руку, заставляя меня замолчать. «Заткнись», — бросил мне зло а затем вперился своего папашу. «Она была с моим братом не по своей воле. Думаю, если бы он был здесь, он бы это подтвердил. Со мной она добровольно». Тут же изыркнул на меня, мол, «Только пикни». «И со мной она останется до того времени, пока я буду этого хотеть». «При всём к тебе уважении, отец, говори о моей женщине со мной. Я не позволю ей болтать». «О моей женщине». Эту фразу хорошо расслышал Ишамаев потому что тут же свёл густые брови в кучу и строго зыркнул на Имрана. Порадовавшись тому, что внимание главного упыря переключилось на сынулю, я слилась со стулом и тихонечко потянула к себе бокал с вином. «Авось обойдётся». «Но выпить вина так и не смогла», — отвратил его запах. И будто в сердце игла воткнулась, зашевелилась совесть. «У меня в животе ребёнок, а я алкоголь собираюсь пить». Тут же мысленно себе возразила. «Я всё равно его рожать не стану, какая разница?» Но бокал с вином поставила и взялась за стакан с водой. За столом повисла гнетущая тишина, разбавляемая лишь моими громкими глотками. Старший Шамаев заговорил спустя минуту, когда все успели остыть. «Как я уже говорил, у меня для тебя сюрприз, сын. Только давай договоримся сразу, без нервов». «Не стоит портить такой замечательный ужин. А кто посмеет, тот не получит и крохи от моего пирога». Полагаю, речь не о едешло, потому что Имран поднял голову и уставился на отца немигающим взглядом, а после дверь открылась и где-то что-то щёлкнуло. Вполне возможно, это перегорел последний предохранитель в моей бедной голове. В столовую вошёл Булат собственной персоной». Окинул нас пристальным взглядом, дольше всего задержался на мне, а затем растянул губы в широкой улыбке. «Прошу прощения, я слегка опоздал». «Проходи, сынок, присаживайся. Мы тебя ждали», — ответил ему в тон шамаев старший Я почувствовала, как под ногами зашевелился пол, или это меня заштормило. Медленно выдохнула, но вместе с воздухом из горла вырвался стон. Благо, никто не обратил на это внимание. Булат прошёл от двери к столу, сел по правую руку от отца прямо напротив нас с Имраном. Я сглотнула, вспомнив тот взрыв. Сейчас лицо Булата не было таким привлекательным, как раньше. Правая сторона здорово обгорела, и теперь там красовались шрамы. Что же было бы со мной, не вытолкни он меня из машины первой. Басаев не проронил ни слова. Казалось, он не слишком-то удивлён появлением своего братца. Хотя последний явно ожидал другого эффекта. Им рано лежал в руке вилку, чуть подался вперёд. Но я почувствовала, как сильно он напряжён. На каком-то ментальном уровне. Научилась чувствовать опасность, ощущать её кожей. «Привет, братишка!» «Что, не ожидал меня встретить?» «Ну ты же не думал, что я просижу в том вонючем подвале вечно?» «Я грохнул твоих никчёмных копников, которых ты приставил меня охранять. Можешь съездить туда, собрать их кишки в кучу». Меня передёрнуло от этих слов и... замутило. «Ох, только не это. Мне для полного счастья не хватало выхода к маленького монстра. Видать, папочку своего учуял». И последний вдруг на меня уставился. Челюсти сжал, глазами сверкает». Словно я ему лет 10 женой была, а потом к другому сбежала. Все чокнутые, все, кто находился за этим столом, грёбаные маньяки. Что ж, Басыф усмехнулся уже хорошо известной мне ухмылочкой, не предвещающей ничего хорошего никому из присутствующих. Видимо, сегодня день сюрпризов. Оскал стал шире, а взгляд пал на Булата. Достал телефон и всё так же, глядя на брата какого-то, набрал «Пропустите мою вторую машину. Она за воротами. Пусть гостья зайдёт в дом». Все насторожились, включая главу этого звездонутого семейства. И лишь Булат продолжал сверлить меня своим убивающим взглядом. «Да что же это такое? Когда уже мне позволят свалить отсюда?» «В чём дело, Имран? Что за гостья?» Его отец нахмурился. «Мой брат её знает. Проклятый Басаев». Кажется, будто этого гада ничего не может вывести из равновесия. У этого негодяя всё заранее обдумано и спланировано. Даже сейчас он опять плетёт какую-то паутину. На пару минут все замолчали, а я опустила глаза в свою тарелку. А когда дверь открылась, все мужчины дружно повернулись в сторону вошедшей. И только я одна не подняла глаз. Я и так знала, кого приволок Имран. Обиженный мальчик никак не наиграется в свою месть. Когда пауза неприлично затянулась, я тоже повернулась к двери и проследила за тем, как сестра неспешным шагом направляется к столу. Обошла мой стул, присела рядом. На мышке короткое чёрное платьице, совсем ей не идущее. Но надела она его явно не для красоты. Она хотела показать свои шрамы, и я увидела их впервые. В некоторых местах её кожа напоминала смятую фольгу, словно всё её тело плавилось. В некоторых местах, конечно, хирурги подлатали её, но то, что осталось, выглядело ужасно. Впервые мне стало по-настоящему больно за неё. Какой бы гадиной она ни была, всё равно не заслужила. Никто не заслуживает подобной боли. «Здравствуй, Булат!» Она заговорила первой, а Шамаев-младший побелел и откинулся на спинку стула. «Он её узнал». «Как дела? Больно, наверное, было, да?» Усмехнулась, рассматривая его ещё не зажившее толком лицо. «И теперь я поняла, зачем Имран столько времени прятал Булата, держал его в каком-то подвале, чтобы ему не предоставили медицинскую помощь, чтобы он всё прочувствовал, всё то, что сделал с Машкой и Имраном. Какие же они все жестокие, словно взбесившееся зверьё». Я бы непременно увидела, чем закончился расчудесный ужин, если бы меня не скрутило. Затошнило с такой силой, что едва успела вскочить из-за стола и броситься прочь. Только выбежать из столовой не успела. Меня едва не вывернуло наизнанку, и всё содержимое желудка выплеснулось на пол, прямо под ноги Шамаеву старшему. Согнувшись пополам, я взвыла от боли в желудке и едва не свалилась в лужу собственной блевотины. «Прислуга!» «Помогите девушке, ей плохо!» С отвращением рявкнул папаша, и меня с обеих сторон подхватили под руки.